Долг палача. 3530 год, до нашей эпохи. Паргарон, золотые холмы. Музыка играла так, что не слышно было мыслей. Небо усыпали огни. Тысячами порхали паргаронские котята с крошечными скрипочками. И под всем этим танцевала Таван Тиканда. Балы королевы танца славились на весь паргарон. Даже демолорды почитали за честь получить приглашение от этой красавицы. Весьма нетипичный векселарий, она почти не уделяла внимания своему легиону, предпочитая светские рауты. Ее вилла вмещала столько гостей, что казалось безразмерной. Дышала блеском и пышностью. Казалось кусочком сальвана, перенесенным в мир демонов. Почти все особняки на Золотых холмах ослепляют роскошью. Все-таки это элитный поселок, где отдыхают аристократы. В основном гахеримы и бушуки. У каждого хедшедария собственное земельное угодье. Ларитры живут коммунами, камиала обитают под землей, а у кульминатов вообще нет понятия дом. Здесь находится резиденция гаштардарона Здесь раскинулась усадьба Кагена. Здесь притулился дом Клюзерштатина, причудливый и кривоватый, как он сам. Поселиться на золотых холмах мечта любого просто демона. Некоторым удается, но большинством не может сюда даже попасть. Поселок защищен облаком миражей и защитных чар. Аристократы либо телепортируются на свои дачи, либо ходят призрачной тропой. Но среди всех дворцов выделяется вилла Тавантиканды, особенно в те дни, когда хозяйка принимает гостей. Пары кружились прямо в воздухе. Гахеримы, Гхешидари, Ларитры, Вайли, даже некоторые Бушуки. Затейливый орнамент, гигантский живой узор центром которого была Тавантиканда. Сегодня она кружилась уже с третьим кавалером. Сначала подарила танец векселарию Демкельдегрору, потом прошлась с вечно юным бароном Розингдоном, а сейчас руку на ее талию положил сам Глем Бажан. И это особенно удивительно. Этот демалорд почти никогда не принимает зримый облик, предпочитая оставаться в естественной для лоритер форме чёрного дыма. Вести эту демоницу в танце способны только демолорды и титулованные аристократы. Даже демоны третьего сословия не выдерживают и одного круга. Так быстро движется Тавантиканда, словно пытаешься ухватить молнию. Закончив взглям бажаном, она поклонилась всесильному владыке и резко развела руки. Музыка на секунду замерла, и тут же грянула снова, но иначе. Пары распались, обратились многослойным хороводом огромной живой сферой. А в центре крутила свое соло Тавантиканда. Она купалась в восхищении гостей, безо всякого клинка пила их эмоции. В сиянии нижнего света блестела ее голубая кожа И струились соломенные волосы, а во лбу посверкивал единственный рог, белоснежный, загнутый кверху. В руках отплясывала узкая шпага с посеребренной рукоятью. Сфера танцующих понемногу рассыпалась, разлеталась тысячами огоньков. Королева танца наращивала темп, ускоряла и усложняла рисунок. И его все труднее было поддерживать. Слабые звенья выбывали, в воздухе оставалось только сотня демонов, полсотни, два десятка. Один за другим покидали они танцсферу, а опускались на землю к тем немногим, кто не участвовал в общей феерии. Среди них был широкоплечий синекожий Гахирим с длинным пламенеющим мечом, Он стоял в одиночестве, не отрывая взгляда от пляшущей в небесах демоницы. Та тоже иногда поглядывала в его сторону. Бракиозор часто являлся на ее балы, но явно не ради танцев, не ради веселья. Он приходил уже после начала и уходил еще до окончания. От него держались подальше. Этот фиксиларий пользовался зловещей славой. Могучий даже по меркам гахиримов он носил прозвище Палача Паргарона. Пятьдесят пять веков назад его легион был среди тех, что в союзе со всерушителями захватили мир префат. Бракеозору была поручена акция устрашения – казнь правителей, отказавшихся покориться. Отдавая тот приказ, Таштагарис подразумевал, что Викселари сделает это во главе своего легиона, но вслух он этого не сказал, просто выдал список приговоренных и велел их казнить. И Баркиозор не стал ничего переспрашивать, не стал ничего уточнять, просто пошел и сделал все в одиночку. Совершил грандиозную жатву, накормил свой меч тысячами душ. Угрюмый Гахирим шагал по планете и голова за головой отделялись от тела. Казненные им были в основном смертными, но это были те, кто продолжал сопротивляться демонам и хтоническим чудовищам. Великие волшебники, лидеры сильных держав, владельцы могущественных артефактов, эльфийские короли, а еще три феи, два титана и один полубог многие из них могли потягаться с высшими демонами. после того случая бракиазора запомнили у него сложилась репутация неумолимого карателя, может быть не слишком сообразительного, зато целеустремленного и на редкость надежного. За время своего царствования на парифате Таштарагис еще не раз поручал ему особые задания, а потом, Это стали делать и другие дималорты. В основном они заключались в том, чтобы кого-то покарать. Когда закончился танец и гости зашлись в аплодисментах, Бракиазор молча двинулся к выходу. У него тоже была усадьба на золотых холмах, только на самой окраине, вдали от музыки и красок. Его не интересовали развлечения и танцы, потому-то Тавантиканда Я обратила на него внимание. Когда она впервые заметила браки Азора у себя на балу, то была польщена. Впервые этот берюк нанес ей визит. Перед каждым торжеством королева танца рассылала персональные приглашения всем демалордам и титулованным аристократам, хотя и надеялась тайне, что Мистелета и Бго не явятся сюда никогда. Они не являлись, и бракиозор не являлся до определенного дня. Возможно, даже палачу паргорона однажды стало скучно, и он решил развеяться в светском обществе. Но с тех самых пор он приходил почти на каждый бал, на каждую вечеринку. Пропустил всего три или четыре, в те дни, когда совершал очередную казнь. Спустившись на землю, Тавантиканда стала принимать поздравления и комплименты. Со всех сторон ей вручали цветы, а Худайшидан сподобился поцеловать руку. От прикосновения губ гниющего князя по коже демоницы прошли мурашки, но она приветливо ему улыбнулась. «Это было прекрасно, королева!» – тоже улыбнулся ей Худайшидан. Льщу себя надеждой, что не раз еще увижу твое выступление. Благодарю за теплые слова, князь, — ласково сказала Тавантиканда, стараясь не смотреть на правую половину лица Дималорда. Она прикрыта маской. Часть тела худайшедана порченная, обезображенная. Один из самых древних Дималордов, этот Гохерим, произошел из третьего нижнего коренного зуба древнейшего, того зуба, что был поражен кариесом. Не тем кариесом, от которого страдают смертные. Смешно слышать такое, когда речь идет о божестве космических масштабов. Тавантиканда сама не знала точно, но ходит предание, что однажды древнейший пожрал гигантское хтоническое чудовище, яд, который то излила в момент гибели, наградил темного бога неисцелимой язвой желудка, воспалением пищевода и кариесом нескольких зубов. Самым пострадавшим был тот зуб, что стал потом худайшиданом. Один из немногих гахеримов, он носит броню, закрывает изуродованные части тела и маску тоже носит, ровно на половине лица. Под ней Все пропитано разрушительной тьмой, в той концентрации, что опасно даже для демонов. Видеть худайши Дана Талантиганда не очень хотела, но он часто наносил визиты, слишком часто. «Когда ты вновь порадуешь нас своим солом?» — льстиво осведомился гниющий князь. «Не в краснодень ли следующей недели?» «Как удачно ты догадался, что именно тогда!» воскликнулась Тавантиканда, словно заранее знал. «Я непременно приду, — пообещал Худайшидан. Сегодня я спешу, но в следующий раз обязательно останусь и побеседую с тобой за омбреданом. «Буду ждать с нетерпением», — со всей искренностью сказала Тавантиканда. Она спешила. Ответив поклонами и улыбками на другие комплименты, демоница сверкнула молнией, переместившись к Бракеозору. Тот не успел уйти далеко. «Палач!» — деланно удивилась она. «Какая встреча! Ты видел мой танец?» «Видел!» — кивнул Виксиларий, пристально глядя на Тавантиканду. «Он мне понравился!» «Это очень приятно слышать!» «Ты впервые на моем балу? Раньше я тебя здесь не замечала?» «Нет, я уже приходил пару раз», — спокойно ответил Бракеозор. «Обычно стою вон там, под личинковым деревом». «Ох, прошу простить, мне очень стыдно», — заломила руки Тамантиканда. «На моих балах тысячи гостей, а во время танца я ничего вокруг не замечаю». Отчего ты не пригласил меня? Я бы не отказала. Я не самый лучший танцор. Не хотел осрамиться. Не может быть. Никогда не поверим. А что насчет Амбридана? Я настаиваю. Мракий Азор хотел что-то сказать, но передумал и только кивнул. Тавантиканда легко увлекла его под сень пламенных водопадов, где уже стоял Стол для Омбридана и ее любимой игры. Несколько избранных визитеров всегда оставались после танцев, чтобы сыграть напоследок партию с хозяйкой, закрыть вечер легким штрижком изящной запятой, не точкой, о нет, Тавантиканда никогда не ставила точку. Кроме ее самой и удачно пойманного бракиозора за стол сегодня сели Вексиларии, Гражнатурас. Дама Аксве Руаст и совсем юный банкир Крум. Лысый, толстый бушук уже перебирал бледные призрачные жетоны. «Сразу сотня условок, не глядя в лица!» пискнул он, бросая в центр два больших диска. «Сто душ, как чумой!» Раздали духов. Возле каждого игрока выросло по восемь туманных силуэтов с ладони ростом. Тавантиканда посмотрела на свои и чуть заметно поморщилась. Расклад посредственный. Три крестьянина, две шлюхи, воин, дворянин и дурак. И однако она приняла ставку банкира, как и остальные, кроме Грашна Тураса. Этот лишь невнятно что-то проворчал и скинул своих духов в жбан. Поднимаем, ласково произнесла Аксве Руаст. «Мне кажется, сегодня мне повезет». В этот раз Тавантиканда засомневалась, но поглядела лживой гадалки в глаза и добавила еще пятьдесят условок. Пусть уж. «Маски долой!» — потер ручонки Крум. Туман с духов спал, их облики стали видны всем, а не только владельцам, и Тавантиканда не удержалась от звонкого смешка. Расклад Аксве Руаст оказался еще хуже, чем у нее бродяга четыре крестьянина двое слуг и воин дешевка зато к руму повезло больше ему пришли крестьянин два воина писец два дворянина лекарь и жрец отличный расклад сильный но он в сравнении не шел с тем что досталось бракиозору три крестьянина певец шлюха воин волшебник и герой настоящий герой без дураков Этот дух очень редкий и побивает почти все. «Ха!» – крякнул Крум. И ты, Бракеозор. Теперь я понимаю, как ты победил столько народу. Удача на твоей стороне!» Гохерим смерил его холодным взглядом, не сказав ни слова. После этого началась настоящая игра. Первая раздача определила порядок забора духов. Бракеозор, Крум, Тавантиканда, Аксверуаст на Турас. Он, кстати, крепко разозлился, увидев расклады. Его был хоть и плох, но уж получше, чем у лживой гадалки. Бракиазор сунул руку в жбан, несколько долгих мгновений перебирал ледяные струи. Полноценный омбридан невозможно играть, если нет внушительного счета в банке душ. Но уж у это. он куда как внушителен. «Эльф-Арфист», — произнёс бракиозор, наконец извлекший тонкий, почти невидимый дух. «Пятьдесят восемь процентов!» «Хммм, эльф-Арфист», — задумывал Стамантиканда. «Хороший дух? Или дрянной? Не уверена». «Да дрянной, дрянной!» — жадно полез в жбан Крум. «Дерьмовый! Так, у меня нищий горбун!» И всего девятнадцать процентов. Ах, суть древнейшего. Тавантиканда колко рассмеялась, глядя на вытянувшуюся рожу Бушука. С первым духом Круму решительно не повезло. «Да уж, Крум, не хватает тебе хватки Бушукской», насмешливо произнесла Аксверуаст. «Чутья вашего природного не хватает. Как ты в банкира ты попал? Ой, да заткнись ты!» «Тятенька у него помер, вот и попал!» — хмыкнул Грашна Турас. «Да заткнись ты, морда Гахеримова!» — Разобидился Крум. «Как попал, так и попал. Меня всем кланом выбрали. Вымажки и шляпы тянули?» — осведомилась Аксвей Руаст. «Нет, в этом случае Крум бы точно проиграл!» — заметила Тавантиканда, доставая из жбана 52-процентный дух пекаря. «Отвяжись!» возмутился Бушук. «Давайте просто играть». Аксверуаст как раз тоже достала духа, 80 лучника. Свеженький совсем, не больше тысячи лет. ларитра улыбнулась и выставила его на свою часть поля. Последним был Грашна Турас. Ему одновременно повезло и не повезло. Дух великана Людагора. Но всего двухпроцентный, почти исчерпавший ресурс. Еще сотни лет, и уйдет на перерождение. Никакой банк душ не удержит. Теперь жбан снова пошел по кругу. Каждый игрок в свой ход либо тянул нового духа, либо действовал одним из уже выпавших, либо активничал. Стол постепенно расширялся, обрастал новыми измерениями. Ситуации усложнялись по мере того, как росло число духов. Омбридан Очень интеллектуальная игра. Настоящая битва умов, где хитроумные комбинации соседствуют с азартом слепой удачи. Три гахирима, бушук и ларитра сражались до глубокой ночи, до полного побледнения нижнего света. И победу одержал Бракиозор. Везло сегодня Палачу Паргорона. Он не был особо искусным игроком, зато часто доставал хороших духов. На протяжении партии ему попались могущественный чародей, самый настоящий провидец и даже трехликий асура. Когда бессмертный воитель прошелся по полю боя с шестью своими клинками, живых осталось немного. Бракеазор последовательно уничтожил пирамиду Аксве-Руаст, башню Тавантиканды и город Крума. Последним осталось войско грашна Ему посчастливилось вытянуть дух полководца, но после ожесточенного сражения он тоже пал, и все стали вычислять результат. После долгих подсчетов Бракеозор обогатился на 1300 условных душа единиц и два мелких ме. Тавантиканда, расплачиваясь, коснулась его руки и ласково сказала «Спасибо за игру, палач». Надеюсь, ты еще будешь делать мне визиты? Обещай. Сегодня мне было очень приятно. Грашна Турас при этих словах бешено сверкнул глазами. Но Бракиазор этого не заметил. Он видел только прекрасные очи Тавантиканды. Следующий бал состоялся через две недели. И в этот раз Бракиазор явился не с пустыми руками. В его когтистой лапище пламенел букет цветов, небольшой, но удивительно красивый и верно подобранный. Не рассчитывая на собственные познания во флористике, Виксиларий обратился к Фарактозане, владелице, возможно, лучшего сада в Паргароне. Там, будучи тоже Виксиларием, оказала услугу почти безвозмездно. Когда Брокиазор преподнес этот букет Тавантиканди, ну, В этом не было ничего особенного. Тавантиканди многие дарили цветы и украшения, и мужчины, и женщины, любых сословий, от просто демонов до демолордов. Но когда свой букет приподнял Баркиозор, в ее глазах что-то сверкнуло, алые очи без орчков на мгновение побледнели, стали почти оранжевыми. Она снова коснулась руки Баркиозора. И неслышно для окружающих что-то произнесла. Амброкиозор улыбнулся. Нечасто на его каменном лице можно было увидеть улыбку, но на омбридан он в этот раз не остался. Честно говоря, ему не очень-то и нравилась эта игра. К тому же его ждала работа. Гахирим в последний раз поклонился любезной хозяйке и шагнул было на призрачную тропу. Но тут его дернули за плечо. Грашнатурас, тот самый, что зверем смотрел всю прошлую игру. Бракеозор видел, разумеется, с какой яростью пылает его аура. Векселарий девятого легиона был пониже Бракиазора, но пошире в плечах и талии. С бледно-зеленой кожей и единственным рогом во лбу он наголо брил голову, а в качестве именного клинка носил алибарду. И сейчас эта алибарда чуть заметно тряслась. «Бракиазор!» — Гартана произнес Грашна сокращая дистанцию до почти невежливой. «Не слишком лет и зачистил на эту виллу!» «Ее хозяйка, кажется, не против», — спокойно ответил Бракиазор. «Элиана просила тебя передать мне свое недовольствие». «Давай не будем ходить вокруг да около!» — поморщился Грашна «Я скажу прямо! Держись подальше от моей невесты!» Брекиозор вздохнул, промедлил пару секунд и ровным голосом сказал. «Завтра на рассвете. Пятая площадка, девятого. Устраивает?» «Я и не ждал иного!» — хмыкнул Граш на ту раз. «Зайди в банк душ и оформи завещание!» ни к чему так спешить!» Оно мне еще не скоро понадобится. У каждого из двадцати пяти легионов есть военный городок, да и не городок, а целый огромный город на сотню тысяч боевых демонов, разврагов, черепокожих, аргеров, огромные табуны паргоронских коней и ходящие за ними храки. Отделение убийц маркольмов врачебной части жертвенных слада страстей Гигантские нодахомы, парящие в воздухе, злобоглазы, игахеримы, воинская аристократия, ровно тысяча на каждый легион. В каждом таком городке десятки дуэльных площадок. Гахерим, который не любит сражаться, это очень нетипичный гахерим. Кровь льется здесь рекой, и у каждой площадки постоянно дежурит жертвенный. Даже на учебных поединках гахеримы не щадят друг друга, но позволять им свободно резать друг друга неразумный расход боевой силы. Сегодня у пятой площадки собралась толпа зевак. Поединок Вексиларьев – редкое зрелище. Висящий над площадкой злобоглаз пристально смотрел вниз и наверняка транслировал всё прямо в архив Камиало. Даже один дималорд явился посмотреть янк ван Хофен. оставил свой трактир что не так уж часто бывает я думал что вообще никогда заметил ельзидор мне казалось что ты давно врос в эти половицы ничего подобного чуточку обиделся янк ван Хофен. я не слишком склонен к суете и редко берусь за тесак но я тоже гохирим. Я просто не мог пропустить такое зрелище. Бракиазор и Граш на то раз стояли друг против друга. Волнистый меч и алебарда сверкали в лучах нижнего света. Их владельцы были гохиримами, а потому начинать не спешили. Нет хуже, чем испортить этот золотой миг, когда битва еще не началась, когда все чувства гудят, как натянутая струна. Глаза граждан Тураса пылали яростью, стали почти пурпурными. Взгляд бракиазора оставался холодным и сосредоточенным. Вокруг царила тишина. В передних рядах зрителей стояли тоже в основном гахеримы. И все они прошли школу молодых. Старик Джул Добидан жестоко избивал тех, кто смел во время дуэли перешептываться или того хуже что-нибудь жрать. Поединок – это священное действие, сражение с равным, то ради чего живет Гахерим. Здесь были Гахеримы не только девятого, но и 24-го легиона. Это поединок не за титул, так что оба векселария могут остаться живы. Но если один все-таки погибнет, начнется интересное. Когда простой Гахерим убивает Вексилария, то становится векселарием. Но когда векселария убивает другой векселарий, любой иной демон или вообще кто угодно, объявляется чемпионат за титул. А это море возможностей. Ведь драться придется уже не сильнейшим из сильных, а с обычными гахеримами, такими же, как ты сам. Причем не насмерть. Было бы глупо устраивать чемпионат, где гибнут все, кроме победителя. Поэтому желающих обычно столько, что не продохнуть. Для Гахеримов такой чемпионат – грандиозное празднество, да и для всего паргорона, пожалуй. На дуэлях Гахеримов не бывает секундантов, никто не может вмешиваться в поединок чести. Не говоря ни слова, Вексиларии вынесли из-за плеч оружие, и из него хлынула демоническая сила. А потом они столкнулись, словно два вихря, синий и зеленый, аоры пылали нестерпимым огнем. Граш на ту раз творил чудеса своей алебардой, прозванный тараном смерти, он полагался обычно на самую простую, самую прямую тактику, грубый натиск, бить со всей силы и рассчитывать, что ее будет достаточно. Иногда Эта тактика его подводила. В ту же Тавантиканду он влюбился, когда та одолела его в учебном поединке. Королева танца обладала невероятным чувством движения и ритма. А поскольку поединок был учебным, Граш на то раз сдерживался и не бил на предельной мощи. Но не сейчас. О нет. Только не сейчас. Видя в Бракиазори соперника, Граш на то раз выкладывался на полную, а палач Паргарона сражался почти в том же стиле. И тут уж чья возьмет, чья переломит. Воздух раскалился до невозможного. Гахеримы перемещались быстрее мысли и сжигали на пути все. Дважды, пока только столкнулись мечи и алебарда, и оба раза будто раздавался беззвучный взрыв. Зрители стояли на почтительном отдалении. Никто не желал попасть под случайный взмах. Бракиазор, как будто сидел в глухой обороне, скупые движения, ни одной попытки уклониться. Всю демоническую силу он пустил на броню, на защиту, и даже таран смерти не мог ее пробить. И он наступал, мерно шагал вперед, крепко держа меч. Тот Чуть заметно двигался, уходил в замах. Раз за разом опускалась алибарда Грашна Тураса. Несокрушимый заслон Бракиазора оставался несокрушимым. А потом его меч свистнул. Один единственный удар, один единственный взмах. И голова Грашна Тураса отлетела от тела. Все это продлилось ровно четыре секунды. Четыре долгих биения сердца. А потом площадку накрыло изумленным вздохом и раздались короткие хлопки. Гахеримы восхищались красотой поединка. «Он мертв совсем!» – завизжал жертвенный, поднимая голову Грашна Тораса за длинный рог. «Мертв совсем!» С бескожего демона летели алые капли. Жертвенные, эти демоны ворчеватели все время кровоточат. Но их кровь целебна. Легкую рану они врачуют просто, обрызгиванием. Для тяжелых выгрызают собственные органы. Но воскрешать мертвых не умеют. Обычным клинком Гахерима не убить, Вексилария тем более. Но меч Баркиозора источал саму смерть, нёс страшную силу казни. Баркиозор очень много трудился над этим орудием палача». «Ты убил его окончательно, Вексиларий», — заметил Ян Янг Фанхофен. «Чем он тебя так разозлил?» «Ради ее глаз я убью кого угодно», — угрюмо ответил Бракиозор. Больше он ничего не сказал. В принципе, Бракиозор мог пощадить на Тураса. Тот, в общем-то, не сделал ему ничего плохого и оскорбление нанес смертельное но не захотел. Известие о гибели вексилария разнеслось мгновенно. Гаштардарон, как главнокомандующий, принялся организовывать чемпионат на вакантную должность с большим энтузиазмом, надо сказать. Рыцарь Прогорона любил чемпионаты. Их не так часто выпадает возможность провести. Акбракиазору, конечно же, сразу явилась Тавантиканда. Она не присутствовала на поединке, пропустила. Но о гибели своего... «А почему она его пропустила, кстати?» перебил Бельзидор. «Ну, прозевала, наверное», чуть наморщил лоб Янг Фанхофен. «Я не знаю, честно говоря. Пропустила и пропустила. Спала, может быть, или книжкой зачиталась». «Итак», — холодно сказала демоница, стоя у ворот скромной усадьбы. Что это все значит, палач? «Я заглажу свою вину», произнес вышедший к ней бракиозор. «Как же ты ее загладишь? Ты убил моего любовника. Может, теперь ты сам займешь его место?» «Да, если ты согласишься». Тавантиканда изогнула бровь, глядя на бракиозора с живым интересом. «На самом деле?» Грашна Турас не был ее женихом. Гахеримы вообще редко вступают в брак. Просто их связь была уже настолько продолжительна, что Таран Смерти начал заговаривать о том, чтобы закрепить ее ритуально. Но Тавантиканди этого не слишком хотелось. Она не говорила ни да, ни нет, не соглашалась и не отказывала. Но ей не хотелось. Не хотелось терять любовника, намного ради нее готового, но не хотелось и в чем-то себя ограничивать. Грашнатурас был болезненно ревнив и косо смотрел даже на ее танцы с другими кавалерами, а особой страсти он у нее не вызывал. И потому она хоть и разгневалась на браке но не чрезмерно. Ей даже польстило, что ради нее. Один векселарий убил другого. «Потанцуем, палач», – протянула руку Тавантиканда. «С радостью, королева», – положил руку ей Наталью талию баракиазор. Он не очень-то умел танцевать и избегал делать это при зрителях. Но здесь они были только вдвоем. Здесь их не видел никто. И он мог не скрывать своих чувств. «Красивая история, но коротковато», — сказал Дегати, когда Ян Кванхофен замолчал. «Эй, я не совсем понял, куда...» «Мэтр Дегати, я же еще не закончил», — укоризненно произнес демон. «Прошу вас, я просто выдерживаю паузу, чтобы разжечь интерес. До конца еще далеко, это только середина истории». «А, тогда извини, что перебил. Продолжай». Тавантиканда... Ответила Бракеозору взаимностью не сразу. Гахирима не так податливы, как Хьедши но он был настойчив, он упорно осаждал эту крепость. И в конце концов королева танца ответила на его чувства. Следующие 15 лет они состояли в открытых отношениях. Бракиозор неизменно посещал балы своей возлюбленной, хотя принародно никогда с ней не танцевал уже после партии вомбридан после прощания с последними гостями бракиозор клал руку на плечо тавантиканды и кружил ее в медленном вальсе вместе они посещали представления хальтрикорока участвовали в знаменитых охотах таскварксе Векселария вексилария первого легиона плавали в кровавой пене и странствовали по лабиринту червоточин их страсть горела ясным и чистым огнем Тавантиканди было спокойно и легко с бракиозором такой зловещий и угрюмый со всеми остальными с ней наедине палач паргарона преображался свет его багровых очей становился мягким почти теплым со временем она даже начала размышлять о том в чем отказывала гражданна рассу о ритуале что свяжет их браком. Тем подлинным браком, что заключается между равными. Взять жену или мужа из низших сословий или смертных – самое простое дело. Для этого не нужны ритуалы и не нужно согласие другой стороны. Нужно всего лишь устно провозгласить брак и закрепить его понятным способом. Никто не придает значения подобному пустяку. Даже у простых гахеримов Бывает по несколько таких наложниц или наложников. Но совсем иное дело, когда в брак вступают два высших демона. Это великое торжество. Это важный союз. А уж если это еще и титулованные аристократы – векселарии. У Тавантиканды замирало сердце при одной мысли об этом. Она не боялась предложения от Бракиазора. Она даже надеялась на него. Ее будущее казалось безоблачным. И только одно его омрачало. — А нашел? — спросил худайший Дан, выходя из стены. — Да, князь, — опустила взгляд Тавантиканда. Дималор взял ее за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. На прикрытом маске лице играла улыбка. Но Тавантиканду она не обманывала. «Ты все еще не говорила с ним». «Он не согласится», — тихо ответила Тавантиканда. «Я хорошо его узнала». «Что ж, не согласится, так и не согласится», — легко отреагировал Худайшадан. «Играй дальше со своим любовником». Но не забывай, не забывай, благодаря кому ты имеешь все то, что имеешь. Не забывай, кто оплачивает эти твои торжества. Не забывай, кто выдает тебе любые средства по первой просьбе. «Я помню, князь», – прошептала Томантиканда, втягивая голову в плечи. «А раз помнишь, давай новые имена!» Худайшидан навис над Тавантикандой, как покрытый мхом утес. Левый глаз гниющего князя пылал алым, правый – беспросветно чёрным. За последнее десятилетие брони на его теле не прибавилось, а значит, разрослась пораженная область. Он все чаще использует ту свою силу. Жуткая способность, даже по меркам паргорона, Тавантиканда не была какой-то изнеженной девицей. Она родилась Гохеримом. Она прошла школу молодых. Она стала векселарием. Ее шпага поглотила тысячи душ. И все равно клинок худайшидана вызывал у нее легкую дрожь. «Сегодня я завербовала Эльтридурага», — сказала Тавантиканда. «Он из четырнадцатого легиона». Клинок — двуручный меч. Клятва взята. «Эль-Три-Дурак, и хорошо, и хорошо. Он ведь племянник кого-то из эксилариев». «Внучатый», — ответила Тавантиканда. «Хавар Пагона». тобой, Ха!» «Забрось удочку и все-таки попробуй с этим своим». «Мне нужны векселари, королева! Вы нужны мне всем!» Тавантиканда молча поклонилась. «Эй, демолорды гахеримы!» — медленно произнес Худайшидан. «Они бывают на твоих балах!» «Иногда Джул Дабидан, Гаштардарон, Янг Клюзерштатин. «Не смей упоминать этого хромого выродка!» — сверкнул черным глазом Удайшидан. «У него нет чести. С ним даже не заговаривай ни о чем. К Джулбидану тоже не суйся. Учитель Гахиримов не захочет. Я его слишком хорошо знаю. А вот Гаштардарон, если с нами будет рыцарь Паргарона, ты ведь тоже хочешь этого?» королева». Конечно, князь. Постаралась говорить искренне Демоница. Когда Худайшидан уходил, Тавантикана смотрела ему вслед с тяжелым сердцем. В Последнее время она не была уверена, что сделала разумный выбор. Гниющий князь может потерпеть поражение, и тогда ее не пощадят. Но она слишком далеко зашла, назад не повернуть. Их уже 1800, 1800 гахеримов дали клятву худайшидану, и среди них пять вексилариев, шесть, если считать Тавантиканду. Это почти что два полных легиона и отборных. Тот же Эльтредорак, гахерим юный, но очень воинственный, днующий и ночующий на дуэльных площадках. Тавантиканда с большим трудом. Убедила его отдохнуть, потанцевать на балу, поболтать за чашкой чая и дружеской игрой в омбридан. Ах да, ему уже слишком рискованно играть в полноценный омбридан. Этот фиксилари запросто может выкинуть тысячу-другую условок, почти того не заметив. Для простого Гохерима это очень внушительная сумма. Всего несколько таких проигрышей, а счет в банке душ обратиться в ничто. Останется только содержимое клинка. Его-то уж не утратишь. Тавати канда посочувствовала бедолаге. Спросила, как он считает. А справедливо ли такое положение дел? Почему гахеримы, цвет и опора Паргарона, имеют так мало? Почему они должны делиться с жадными бушуками, коварными ларитрами, подлыми кхьедшидариями? Лавочники, бюрократы, плантаторы, кто и когда видел их всех на поле брани? Паргарон стоит на гахеримах, но простые гахеримы живут в проголоте, имея жалкие десять-двенадцать тысяч душ, а то и того меньше. Тавантиканда скромно умолчала, что сама имеет в тысячу раз больше, но на то она и виксиларий, титулованный аристократ. Не так уж это и много если учесть все ее расходы. У того же худайшидана этих душ больше 400 миллионов, больше трех процентов от общего душевого фонда. Он входит в тройку сильнейших демолордов, уступает только темному господину и матери демонов. Но ему все равно мало. Гниющему князю никогда не бывало достаточно, Вот он и замыслил уменьши число акционеров. Тавантиканда уже много лет помогала ему вербовать сторонников. Сам-то худайшидан никогда не умел заводить друзей, вот и взял в союзницы королеву танца. Что может быть проще, чем обронить во время вальса словцо-другое, из-под вальпрощупать настроение, намекнуть, что и другие разделяют твое мнение? Его разделяли многие. Нужно быть слепцом или глупцом, чтобы не видеть, насколько гахеримы достойнее остальных аристократов. Кхетшидари забрали себе весь мир, поделили паргарон на кхеты. Ни один гахерим не имеет даже клочка земли. Только военные городки, где легионеры коротают время между войнами и набегами. Бушуки сосредоточили в своих лапках всё богатство. Они контролируют душевой фонд. Ни один гахирим не может сполна распоряжаться своим состоянием. Только через бухгалтеров-бушуков. Только через банк душ. Ларитры отдают приказы. Они управляют паргороном. Юстиция, налоги, таможня, разведка, строительство, даже погода и транспорт – всё подвластно им. Гахеримы должны делать то, что велят. Воевать по указке Ларитер. Кэмиалу. Ладно, к этим претензий нет. Их ниша не интересна. Но Кэмиалу сомнительны как высшие демоны. Им куда больше подошел бы статус среднего класса. Пусть просто занимаются информационным обслуживанием. И их никто не тронет. И только к кульминатам. Гахеримы испытывали некоторое почтение. Кульминаты горону необходимы. С этим не собирался спорить даже Худайшидан. Жаль, Бракьязор это мнение не разделяет. Тавантиканда несколько раз беседовала с ним насчет особой роли Гахеримов, но тот явно не проявлял воодушевления. Скорее уж наоборот. В последнюю их встречу он даже пустился рассуждать, Насчет того, как гармонична нынешняя система Паргарона, как разумно все в ней устроено и как глупо было бы пытаться ее сломать. Тавантиканда едва удержалась от смеха. Так простодушны ей показались слова возлюбленного. Все-таки во многих отношениях он слишком оторван от жизни. Она решила поговорить с Бракиозором на следующем балу. А возможно, даже раньше. Тавантиканда немного опасалась этого разговора, но в конце концов разве Бракиазор, Негахирим, он такой же воин, как и она сама, как и они все. Он должен понять. Бракиазор швырнул Эльтредорага на пол. Молодой Гахирим попытался вскочить, вынести спины клинок, но его словно придавило клубящимся повсюду дымом. Беспросветная мгла лишала воли, навивала жуткий страх. Даже высшего демона колотила в ознобе. Когда Эльтридорак совсем обессилел, три клуба дыма превратились в трех женщин. Сухонькую старушку в очках, высокую Матрону с холодным лицом и совсем юную девушку с точенной фигуркой. Ларитры обступили Гахерима с трех сторон. Лиутайн, Тамфинфано и Семир Мар внимательно смотрели на несчастного. И тот корчился под взглядами Дималорда и двух дам. Что ты ещё узнал? спросил лейтенант. Они вербуют кандидатов на крупных мероприятиях. ответил Бракиозор. Фестивалях, балах, представлениях их уже очень много. Нам давно было известно, что гахеримы плетут какую-то интригу. — бесстрастно сказала Тамин Фано. Заговору покровительствует кто-то на самом верху. — Тебе лучше сказать все, что знаешь, — улыбнулась Эльтре-Дурагу Симирмар. — Назови имя, тогда гибель будет честной и быстрой. Бракиазор выдвинул из-за плеча свой меч. Эльтре-Дураг только покривился, он не боялся смерти, не боялся и пыток умеют переносить боль. Их вообще сложно чем-то напугать. Но ларитры тоже знали свое дело. Дамы чуть отступили в стороны, и над Гахеримом склонилась Лиутайна. Клубящийся сумрак поправила очки, сцепила костлявые пальцы, и глаза Эльтрет из красных стали черными. Его выгнуло неестественным образом, хребет едва не сломался. «Это должен быть кто-то из Гахеримов», — сказал Эсимирмар. — Значит, либо Худайшидан, либо Гаштардарон, либо Клюзерштатен. — Согласно. кивнула Таминфано. Я не верю, что это Джулдабидан. А Хофин вне всяких подозрений, он истинный образец честности и благородства. Скорее погаснет центральный огонь, чем этот Гахерим придаст Паргарон. — Без пардона врёшь, — сказал Бельзидор. Этого она не говорила. Уверен, что говорила, заявил Янг Фанхофен. Я там не присутствовал, конечно, но, думаю, обо мне говорилось что-то подобное. Может быть, не такими красивыми словами, конечно. Мне почему-то кажется, что она скорее сказала нечто вроде «Янг Фанхофен, этот жирный корчмарь, вряд ли полезет в такую заваруху», предложил Бельзидор. Он для этого слишком ленив. — Вот сразу видно, что ты злодей, — покачал головой Янг Фанхофен. — Ни с того, ни с сего. Взял я скорбил старого друга. Так или иначе, я действительно остался тогда вне подозрений. А вот остальные... «Ха -ха -ха — выдохнул эльтрет начиная дымиться. — Это худайший дан, — сказала Лио Тайн, отпуская его. — Он берет с них клятву безмолвия. Кажется, я разрушила его суть, пока вытаскивала имя. Да, глаза Эльтеред быстро бледнели. Гахерим был жив, но его аура Тайла утрачивала завитки тьмы. Лиутайн уничтожила в нём начало высшего демона. «Действовать придётся быстро», — воскликнул Таминфано. Фано. «Если это клятва безмолвия, Худайшидан уже знает, что раскрыт». — И у нас всего одно имя, — напомнила Симирмар. — Если взять князя прямо сейчас, мы не получим остальных. — Мы не можем обвинять его без веских доказательств, — сверкнул глазами браке узор Сейчас это слово одного демалорда против слова другого. — Ты не веришь мне, палач? — мягко спросил Леутайн. — Считаешь, что я солгала? — Не имеет значения, верю ли я. Я не принимаю решений. Я выполняю приказы. Но приказ одного демалорда равносилен приказу другого. К тому же, процент Худайшидана выше твоего. Ларитры переглянулись. Семирмар медленно кивнула. Он прав, сказала она. Худайшидан заявит, что интригу плетем мы. Начнет кричать, что ларитры опять копают под Гахеримов. В таком случае, пусть он сделает первый ход, предложила Таминфано. Сейчас он знает, что мы знаем. И он ещё не готов. Он начнёт спешить и совершит ошибку. «Пусть будет так», — согласилась Леутайн. «К тому же мы не можем быть уверены, что он единственный вовлечённый демолорд. Палач, нам и дальше потребуются твои услуги». «Я буду ждать имён», — склонил голову Баракеозор. Худайшидан действительно был ещё не готов. Заговор еще только начинал набирать обороты, но у него не оставалось выбора, и он пошел ва-банк. Попытался нанести удар, прежде чем ему сумеют помешать. Поднять на восстание все легионы, заручиться поддержкой Гаштардарона, одним махом уничтожить Гламгальдрига и Мазикрес, захватить банк душ и получить контроль над кульминатами. У него не вышло почти ничего. Из 25 легионов поднялись всего 4, в остальных оказалось слишком мало преданных Худайшидану Гахеримов. Даже один из уже завербованных векселариев в последний момент пошел на попятную. Гаштардарон убил посланца Худайшидана. Рыцарь Паргарона разделял мнение насчет того, что Гахеримы превыше остальных аристократов, но не собирался примыкать к заведомо обреченному перевороту. Сразу понял, что для Худайшидана он соломина, за которую пытается схватиться утопающий. Застать врасплох Гламгальдрига и Мазикрес не удалось. Желудок и сердце древнейшего сами уничтожили тех, кого к ним отправили. Худайшидан просто не успел подготовить эффективное покушение, и все провалилось, толком не начавшись. Банк душ оказался защищён лучше, чем предполагалось. Бушуки, эти смешные карлики, опутали его такими мороками, что даже Дималорд потерялся в этой фантасмагории. И только с кульминатами отчасти получилось. Худайшидан много тысячелетий занимал должность координатора кульминационных войск. Аг, бессменный вожак демонов-колоссов, только кивнул, когда гниющий князь приказал трубить, Общий сбор. Это могло привести к новому витку гражданских войн, но без всего остального кульминаты оказались почти бесполезны. Эти ходячие горы подчинялись Худайшидану ровно до тех пор, пока к Агу не прорвался Гехуул. Тугадум, как и все кульминаты, столб Паргарона долго не мог разуметь, чего от него хотят, но в конце концов уразумел. И это стало концом переворота. Все закончилось стоянием у башни душ. Восставшие гахеримы до последнего брали ее штурмом, все надеясь, что на помощь вот-вот придут другие легионы и поднявшиеся кульминаты. Они не пришли. Боясь того же самого, демалорды приказали всем векселариям не покидать казарм. Гахеримов не заставили сражаться с гахеримами. Бунтовщиков уничтожили ларитры Гхедшидарии и Кемиало. те самые, кого они считали бесполезными в битве ничтожествами. Когда Худайшидана шидана подвесили между небом и землей, вытягивая из него сердцевину глубинную суть Гхирима, он кричал и скрежетал зубами. лишившись брони, маски и клинка, гниющий князь, предстал в своем истинном облике, изуродованный, наполовину съеденной тьмой да хрипел он глядя на дималордов гахиримов вы еще пожалеете что не присоединились однажды вы поймете что вас используют вместе мы могли все изменить сделать Паргарон величайшим из миров но вы предали наш род и перечеркнули будущее гахиримов мы воины дурак жалостливо сказал ему Джунда-Бидан. дабидан: « Не может мир состоять из одних воинов. Убейте ты остальных. И нам самим пришлось бы браться за то, что делают они. И мы перестали бы быть воинами. Гаштардарон угрюмо молчал. Молчали и остальные гахеримы. В безмолвии они взирали, как медленно умирает один из последних первородных. — Что ж, — уже угасая, прошептал Худайшидан, — по крайней мере, я больше не буду свидетелем нашего позора. Провожая расточающуюся душу, Гахеримы обнажили клинки. Тавантиканда собирала вещи, загружала в глубины карман все маломальски ценное, все, что может пригодиться на чужбине. Ее не было у башни душ. Она сопровождала Худайшидана, когда тот поднимал кульминатов, но когда туда явились Гехуул, Глембажан и Кхат Аркадан, она поняла, что это конец, что переворот закончился, толком не начавшись. Худайшидан тоже это понял и приказал ей убираться. В битве с тремя дималордами виксиларии мало чем мог помочь. Последнее, что увидела Тавантиканда, Как гниющий князь обнажает меч, но теперь все кончено. Худайшидан испускает дух, и даже отсюда слышна его агония. Тех, кто был с ним, тоже не пощадят. Уж во всяком случае не ее. Надо бежать и бежать срочно. Но перестав быть виксиларием, она утратит счет в банке душ, станет никем, обычным бродячим демоном. Нужно прихватить хоть что-то, хоть какие-то крохи, чтобы продержаться первое время, чтобы попытаться скрыться, когда за её головой отправится к Саур или Дорче Лояр или звук выдвигаемого из ножен клинка. Демоница медленно повернулась. Ещё прежде звука она услышала ауру. Очень-очень знакомую ауру. Холодную как сияние далеких аркалов. «Они поручили это тебе», — произнесла Тавантиканда. «Вынимай шпагу», — велел бракиозор. «Зачем? У меня нет шансов». «Гахерим умирает с оружием в руках!» Тавантиканда вздохнула, и сталь лязгнула о сталь. Демонические клинки столкнулись с такой силой, что высекли искры. Сами стены зашатались, и вся вилла вздрогнула, когда схватились два векселария. Баракиазор давно знал, что его возлюбленная состоит в тайном обществе. Не единожды он пытался ей об этом намекнуть. Если бы она передумала по собственной воле, покинула заговорщиков до начала переворота, её бы помиловали почти наверняка. Теперь и она это поняла. На самом деле, шансы победить у Тавантиканды были вполне приличные. Королева танца предвосхищала любое движение противника, даже если это палач Паргарона. Их смертельная пляска уже длится дольше, чем та роковая дуэль с грашно Но все равно она чувствовала себя обреченной. Она либо погибнет, либо сгинет в трусливом изгнании. Если бы за ней послали кого-то иного, она бы могла ещё предпочесть бегство. Но убивать ради этого того, кто стал ей так дорог за последние годы, бракеозор занял слишком большое место в её сердце. И Тавантиканда хотела взглянуть ему в глаза напоследок, узнать, изберёт ли он долг или любовь. Нет, даже не так, сможет ли, хоть на мгновение. Любовь оказаться сильнее. Дрогнет ли его рука в последний момент или сохранит твердость? Бракеозор думал о том же самом. Его лицо оставалось каменным, очи без рачков светились ровно, но внутри, что происходило внутри, знал только он сам. Но в движениях не было ошибок. Гахерим вел поединок безупречно. Таван Оказалась крепким орешком, ее её шпага уже дважды почти коснулась кожи, но защита бракеозора была адамантовой. Ни шагу назад, ни шагу в сторону. Аура гудела от напряжения. Клинок вспарывал саму реальность, и смерть плескалась на режущей кромке. — Не поглощай меня, — вдруг сказала Тавантиканда. Она порхала быстрее молнии, но голос звучал ровно. Я не хочу стать частью клинка. Дай мне гибель. Бракиозор ничего не ответил. Но его дыхание на мгновение сбилось, а потом он вдруг закрыл глаза. Зрение не слишком-то нужно высшему демону. Но и все прочие чувства он запечатал. Ушел в глухую тьму, отдав решение мечу. Всхлип издала Тавантиканда, и губы ее покривились. Глупец, какой же он глупец! Теперь ей хватит одного мгновения. Клинки Гахиримов дышат собственной жизнью, но сами драться не могут. Без руки демона это оружие просто острый кусок металла, способный только дергаться, повторяя любимые приемы своих владельцев. Тивантеканда могла убить Бракиазора, могла ускользнуть на призрачную тропу, но вместо этого... Она согласилась с его молчаливым предложением. Тоже закрыла глаза, тоже ушла в глухую тьму. И ровно три секунды длился этот бой, в котором оба желали поражения. Бракиозор открыл глаза, когда восторжествовал меч. Издал тот особый, ни с чем не сравнимый импульс, что испускает напившийся крови клинок. Палач Паргарона развернулся и молча покинул вилу. За его спиной лежало обезглавленное тело. Демолорды смотрели на угрюмого Гахерима. Похожее на слизистый вулкан туша издавала урчание. Гламгальдрик, темный господин Паргарона, был доволен этим векселарием. Кроме него тут были Лиутайн Бекуян, Джулдабидан и ярлык Мазикрес. Неспособная передвигаться, Матерь Демонов прислала свою призрачную личину. «С восстанием покончено!» Прогремел Гламгальдрик. «Худайшидан мертв! Его счет освободился! И нужен новый демолорд!» Гахирим, Добавил Джулдабидан. «Им должен стать Гахирим безусловно согласилась мази это будет справедливо справедливо эхом вторил ей бекуян дорогой выбор сейчас был бы неразумен подтвердила лиутайн к счастью у нас уже есть безупречный кандидат безупречный снова эхом повторил бекуян я не вижу изъянов бракиозор поднял голову его взгляд оставался равнодушным Аура не изменилась. «Ты права», — задумчиво произнесла прекрасная женщина, что была сердцем древнейшего. «У нас есть вершитель Вексиларии, но этого мало. Нам нужен вершитель Демолорд, Такой, чтобы присматривал за нами самими. Чтобы никому больше не захотелось возобновить старые усобицы». «Дуля Худайшидана была очень велика», — сказал Гломгальдрик. «Он уступал только нам с тобой, матерь». «И все, кто остался верен, тоже должны что-то получить», — добавил Джулда Бидан. «Преданность должна вознаграждаться, иначе она слабеет». «Но мы не можем выдать нашему палачу слишком мало», — заметила Лиутайн. «Его мощь не должна вызывать сомнений». Все обернулись к бикуяну. Мастер порядка на миг побелел, потом почернел, а потом из огромного глаза донеслось. Мракки Азор получит две трети счета худайшидана. Этого будет достаточно. Из оставшегося две трети распределим между теми, кто подавлял восстание, а треть теми темигоеримами, что не присоединились к нему. И нужно создать резервный счет добавил Джулдобидан. «Мы потеряли много Гахиримов из числа лучших. Понадобится немало времени, чтобы легионы вернулись к нормальной численности. Будущим воинам понадобится энергия». «К счастью, прямо сейчас мы не ведем и не планируем больших войн», улыбнулась Мазикрес. «Можно ускорить размножение разврагов и черепокожих». А еще я могу породить новый вид боевого демона. Восполним пока что убыль количеством». Джул Добидану ее слова не понравились. Учитель Гахеримов чуть слышно скрипнул зубами и стиснул рукоять боевого шеста с лезвиями. «Ничего страшного, Джул Добидан!» насмешливо произнес Гламгальдрик. «Следующих набегах!» Вы сами как-нибудь восполните недостачу. А между набегами восстанавливайте популяцию естественным путём. Мы верим в вас. Согласна, кивнула Лио Тайн. Не думаю, что есть необходимость вводить режим поддержки Гохеримов. Жизнь сама всё расставит по местам. Но... К тому же, сейчас мы обсуждаем не это. Мы обсуждаем нового Демолорда и мне кажется, мы пришли к общему решению. — Пришли. — Пришли. — Поздравляю, Бракиозор. Теперь ты один из нас. — Хорошо. Только и ответил Бракиозор. Вернувшись домой, он достал клинок и положил перед собой. Пламенеющий меч чуть заметно мерцал. По рукояти бегали искры. Клинок тревожился. Не понимал чувств своего Гахерима Бракиозор тоже не понимал своих чувств. Посидев и подумав, он взбурлил в очаге паргоронское пламя. Горн вспыхнул мгновенно, наковальня раскалилась, из пустоты полился расплавленный металл, тут же начавший принимать форму. Пока он застывал, Бракиозор снова обернулся к мечу. Тот много веков служил ему верой и правдой, срубил несчетное число голов и поглотил настоящую бездну душ. Бракиозор сам сковал его, оторвав руку одному харгалу. Они не расставались с того дня ни на минуту. Клинок и гахерим связаны теснее, чем можно себе представить, но Бракиозор больше не мог смотреть на свой меч. Последний раз. Он взялся за рукоять, размахнулся и швырнул клинок прочь, прямо сквозь кромку в какой-то из соседних миров. Бракиозору не стало от этого легче, но теперь он лишился именного оружия, и ему требовалось новое. Сковать гахеримский клинок долгий и тяжелый труд. Это займет его на какое-то время, на несколько дней. Возможно, недель. Работа позволит отвлечься. И в этот раз он скует топор. Он менее привычен, но больше подобает в палаческом ремесле. Мечей у Баракиозора больше не будет.